Глава двенадцатая. Брат, в голосе короля не звучало ни обреченности, ни страха, лишь немного надежды. Отпусти моих детей. Примус развернулся к Хаверу, и Хаджар понял, ничего хорошего ждать не приходилось. Вместо ответа вы, начальник, лишь холодно сверкнул глазами. Он взмахнул в сторону дверей, с его пальцев сорвались вихри черного ветра. Они врезались в тяжелые створки и распахнули их так же просто, как если бы те были сделаны из бумаги. «Поприветствуйте вашего нового принца, моего сына, Эрона Дюран!» В очередной раз в зале повисла секундная тишина. Никто до этого не знал, что у военачальника есть сын. А учитывая его вид, Эрону было не меньше четырех лет. Он стоял у самого входа, уменьшенная и омоложенная копия отца. Холодный взгляд, обменная поза, в купе с такими же черно-золотыми одеждами, как и Хаджара, он действительно выглядел как принц. — Неужели ты думал, что такая вещь, как солнечная руда, может быть обнаружена при помощи простой удачи? — прошептал Примус, подошедший к тронам. «Как же легко ты поверил в ту сказку про солдата, брат!» Последнее слово он буквально выплюнул. Столько ненависти и злобы было сосредоточено в нем, что она буквально проливалась из уст примуса. Все это время покачал головой король. «Сколько ему?» «Четыре. Четыре года. Судя по всему, что-то такое произошло четыре года назад» но принц не знал, что. Он только помнил, как его отец и дядя отправились в очередной поход. Они взяли с собой едва ли не две сотни воинов, а обратно вернулось меньше половины. Хаджару так ничего и не рассказали о том походе. «Это был несчастный случай, Примус, только лишь несчастный случай. Замолчи!» — военачальник замахнулся. Вокруг его ладони закружился все тот же черный ветер. От одного взгляда на этот миниатюрный торнадо у Хаджара замерло сердце. В нем было сосредоточено столько силы, что хватило бы для разрушения всего зала. Неужели он так и встретит свою, уже не первую, но смерть? «Бегите!» — Хавер развел руки в стороны и мощный порыв силы отбросил его семью в сторону потайной стены у входа в зал. Хаджар почувствовал, как его подняли сильные, но нежные руки. Элизабет, взяв детей на руки, побежала по узкому коридору. Элейн она прижимала к груди, а вот принца, из-за его уже не маленького роста, к плечу. Так Хаджар все видел. Он не хотел смотреть, но видел. Видел, как медленно опускалась ладонь примуса на шею королю. Медленно, но с неотвратимостью топора палача. Видел, как король поднимает меч и как тот крошится под давлением черного ветра. Видел, как стену орошают брызги крови. Как катится, падает на пол кожаный ремешок. Со звоном стальные вставки покатились по окрашенным валы и доскам. Со звоном что-то оборвалось в груди Хаджара. «Стойте, Ваше Величество!» Впереди показались личные телохранительницы Элизабет. Королева облегченно выдохнула и замерла, лишь чтобы мгновение спустя пожалеть, что она не может обнажить свою саблю и не отпустить при этом одного из детей. Воительницы и не думали убирать оружие. С копьями, выставленными перед щитами, они смотрели на свою королеву. — Пожалуйста, не заставляйте нас, — едва ли не умоляла их предводительница. — Что он вам пообещал? — Пожалуйста! — Что он пообещал? — прорычала Элизабет. Ее зеленые глаза горели безумием и отчаянием. — Позади! Через волшебные печати, наложенные на закрывшуюся тайную дверь, уже пробивались солдаты. «Что мы сможем стать сильнее?» — с легкой злобой произнесла одна из телохранительниц. «Сильнее! Чертов мир боевых искусств! Он из зверей делает людей, а из людей — зверей! Хватит, королева, сдавайтесь!» — ударил гром. Во всяком случае, Хаджару так показалось. На деле же Примус ударом черного ветра разбил стену. — Сколько ты еще будешь бегать, Элизабет? — засмеялся он, пропуская вперед одетых в зеленую броню солдат. Спереди стояли воительницы королевы, отобранные лично ею. Позади бежали солдаты империи, обнажившие изогнутые клинки а ее величество стояло неподвижно. Элизабет в это время больше не была адептом, не была правительницей королевства. Она была матерью, которая не знала, какого ребенка ей опустить на землю, чтобы взять в руки саблю. «Беги, мама!» — крикнул Хаджар. Он вывернулся из схватки Элизабет. Схватив привязанный к поясу, слишком большой для его детского тела церемониальный меч, он кинулся в сторону воительниц. Те явно были слабее, чем имперцы. К тому же у них за спиной не стоял небесный солдат. «Хаджар!» — раненым зверем взревела Элизабет. Но было поздно. Принц буквально проплыл под копьем предводительницы. Какого уровня развития она была? Телесные реки, формирование, трансформация. Хаджару было плевать. Он держал в руках, пусть и почти бутафорный, но меч. В его волосах рычал восточный ветер, а глаза видели цель. Сердце бешено колотилось, когда он, призвав все свое мастерство владения мечом, взмахнул клинком. Слезвие сорвался, едва видимый в воздухе удар. Он обогнул выставленный перед телохранительницей щит и рассек незащищенную броней узкую полоску кожи между нагрудником и шлемом. Упал на землю тяжелый шлем, а следом за ним, разукрашивая пол и стены красным цветом, воительница. Навсегда в ее стекленеющих глазах застынет отражение крайнего удивления. Не обращая внимания на то, что он кого-то убил, Хаджар продолжил свою безумную пляску. Он поднырнул под копье ближайшей воительницы. Та уже очнулась от первого шока и собиралась ударить щитом по принцу, но тот оказался быстрее. Несмотря на весь боевой опыт воительницы, на сотни смертельных схваток, она оказалась бессильна перед талантом и яростью Хаджара. Тому хватило лишь одного движения меча плавного и изящного, как взмах крыла аиста. Он выгнул запястье, и меч, оплыв край щита, рассек сухожилие на предплечье телохранительницы. С грохотом упал щит, а хаджар, оттолкнувшись от него, взмыл в воздух. Будто птица он пролетел над головой воительницы, оставляя за собой блестящую металлическую арку. Настолько быстро двигался его клинок. Еще одно тело упало за его спиной, но оставшиеся телохранители пришли в себя. Сразу семь копий устремились в выпадах. Они атаковали со всех сторон, забыв, что пытаются убить принца, а не испугавшего их тигренка. Хаджар прыгнул. Его ноги были сильными, а тело легким. Он вновь поднялся в воздух, а затем опустился на скрещенные наконечники семи копий. Оттолкнувшись от них, как от батута, он взмахнул мечом, и сорвавшийся с клинка прозрачный удар нашел свою цель в прорези для глаз. Очередные алые брызги и крик ослепленной воительницы. Хаджар же упал за ее спиной и прикрылся опускающимся на колени телом от нескольких выпадов. Охранники, вместо того, чтобы пронзить черно-золотые одежды принца, нанизали на наконечники дергающиеся тело своей союзницы. На словах происходящее выглядит долго. На деле же движения Хаджара были так быстры, что он оставлял за собой черно-золотые призрачные силуэты. Всего четырьмя ударами меча семилетний мальчишка отправил на тот свет трех опытных практикующих искусство. «Хаджар!» Из омуты ярости и страха Хаджара вывел знакомый голос. Он повернулся. Церемониальный меч выпал из разом обессиливших рук. Горло скрутил тугой, тошнотворный ком. По щекам покатились тяжелые, соленые слезы. «Хаджар!» Из груди королевы торчала ладонь, окутанная черным ветром. Она сжимала что-то красное и тергающееся. На полу лежала потерявшая сознание Элейн. Маленький безвольный комочек. Ее волосы растрепались и накрыли тело едва ли не тонкой золотистой простыней. Элизабет сделала шаг вперед. Ее одежда заливала кровь. Зеленые глаза меркли, а красивое лицо старело на глазах. Мама. Хаджар подбежал и обнял упавшую на колени королеву. «Пообещай мне». В этот момент принц мог только крепко обнимать мать. Он плохо понимал, что происходит. Мозг отказывался принимать реальность. «Что не вступишь в мир боевых искусств?» Тело Элизабет дрогнуло. Она смазанно поцеловала сына в щеку. И с ее уст, вместе с последним вздохом, сорвались последние слова. «В нем лишь несчастье». Хаджар смотрел на свои руки, покрытые чужой, но такой родной кровью. У его ног лежало тело человека, который когда-то заменял ему целый мир. Принц не помнил, но, кажется, он зарычал и бросился на Примуса. Ему не нужен был меч, он бы зубами впился в глотку военачальнику. Но тот лишь поймал мальчишку за горло и поднял в воздух. «Я бы посоветовал тебе их убить, Примус», — прозвучал бесстрастный голос. «Это моя семья, наместник. А Элизабет и Хавер — необходимость. В стране не может быть двух королей». Хаджар царапал руку дяди но, как бы он ни старался, не мог оставить на теле небесного солдата хотя бы маленькой раны. Воздуха становилось все меньше, в голове все сильнее стучал набат. Сознание скользило куда-то в сторону темной пустоты. «Ты видел его меч, Примус. Если он будет жить, ты никогда не сможешь спокойно править». Примус посмотрел на задыхающегося племянника. Так просто было сжать ладонь. Так просто отправить мальчишку к отцу и матери. И все же, это была плоть от плоти его брата. Тогда я сделаю так, чтобы он больше никогда не взял в руки меч. Хаджар, если бы мог, завопил бы от боли. Но он не мог. Носитель в критическом состоянии. Необратимые повреждения внутренних органов. Разрушение меридианов и узлов Наместник без всяких эмоций наблюдал за тем, как черный ветер терзает тело дергающегося мальчишки. Ему было все так же плевать, чем занимаются эти свиньи. Главное, чтобы в империю поступал стабильный поток солнечной руды. Да, жила была не такой уж и богатой, да и солнечный металл не лучший ресурс, но... В этом мире количество ресурсов было очень ограничено, и за них шла постоянная борьба. Даже за такой простенький, как солнечный металл. Может, если он отработает в этом захолустье пару веков, то получит так необходимые ему элементы для прорыва на уровень рыцаря-духа. Ведь чем дальше по пути развития, тем более ценные ресурсы требовались, и тем меньше их было. Так что, когда на залитой кровью матери пол упал ее обессиливший сын, мысли наместника были заняты лишь его собственным будущим, теми горизонтами, которые в нем открывались благодаря новому королю Лидуса, Примусу Дюрану.